Глава сорок вторая. «У меня напрочь вылетело из головы, что Тагаев говорил про пятницу. Я планировала приехать в выходной в его квартиру и даже собиралась помочь уложить детей, но ночевать с ним под одной крышей вряд ли набралась бы смелости. А теперь меня просто ставят перед фактом. Я тебе говорил, что в пятницу вы переезжаете», заявляет этот невыносимый самоуверенный мужчина, расслабленно вращая руль одной рукой. А я говорила, что у меня свидание, Парирую в ответ. Я предупреждала, что идти на свидание — не самая удачная идея. А я предупреждала, что у меня есть личная жизнь. В первую очередь ты должна думать о детях. Они хотят переехать в квартиру сегодня. Правда, дети? От громкого «да» закладывает уши. В пятницу вечером переезжать неудобно. Мне все еще не хочется сдавать позиции. Пятница — такой же день недели, как любой другой не сдается Тагаев. — Я собиралась взять кое-какие вещи продолжаю сопротивляться. — Возьмешь? отвечает Артур невозмутимо. — Завтра поедем и заберем, что нужно. Но если ты переживаешь по поводу зубных щеток и геля для душа, то там все есть. У меня нет ночнушки. Привожу последний аргумент. Тагаев поворачивает голову в полоборота и смотрит так, что я становлюсь пунцовый с головы до ног. — Я же сказал, Настя, там все есть. Отворачиваюсь и гляжу в окно. Мы на машине Артура все вместе едем на штрафплощадку. Я все-таки устроила тогда головомойку и заставила поехать выручать Димку, а по дороге выяснила некоторые детали. Естественно, весь спектакль был продуман от начала и до конца, с учетом мельчайших подробностей. Это Артур переставил мою машину, заградив выезд немного, ни немало ни патрульному автомобилю полиции. Нетрудно догадаться, кто вызвал эвакуатор. То, что заблокировал Димку в машине Давид, я тоже быстро поняла, как и то, что Ди специально прыгнула в фонтан. Я оказываюсь в двусмысленном положении. Редкое взаимопонимание отца со своими детьми не может меня не радовать, как любую нормальную мать. Другое дело, что направленность этого взаимопонимания оказывается не совсем положительной. Но дети и здесь проявляют завидное единодушие. Он нам не нравится, мам шмыгнув носом, говорит Данил. «Ты же знаешь». «А мы ему», — хмуро добавляет Давид. «И он не любит черепашек», — вздыхает Дианка. «Все это они успевают мне рассказать, пока Тагаев занимается Димкой. Мою машину смогут освободить только в понедельник, когда Тагаев платит штраф. Но сейчас важнее выпустить Диму. Артур пообещал мне освободить его лично, а я согласилась сегодня ночевать в квартире нашей общей, как он все время подчеркивает. Он называет нашу договоренность мировым соглашением» а я шантажу, но суть это не меняет. Я достаточно смутно представляю себе наше совместное проживание. На выходе со штрафплощадки появляется высокая фигура Тагаева, следом идут его охранники и Дима. Меня переполняет чувство вины и глубокое раскаяние, что я втянула Димку в эту историю, бросаюсь к нему, не обращая внимания на кислую мину Тагаева. Димочка, ты как? На фоне закатывающего глаза Артура Димка ведет себя странно. Мнется, избегает смотреть на меня и все время оборачивается назад. — Настя, — говорит он, как будто собираясь с духом, — Настюш, я тут подумал. У меня было время подумать. че я в самом деле лезу? Ты все время занята, дети, а еще он... Димка кивает в сторону Тагаева. Он нетерпеливо следит за нами. — Что он? — переспрашиваю я, хотя давно все поняла. Он отец, а я... В общем, я пойду, Настя. Меня такси ждет, надо машину от ресторана забрать. Дима смотрит с надеждой, а я смотрю на высохшие буро-зеленые пятна на его рубашке. «Конечно, иди, Дима», — говорю ему с искренней сердечностью. «И не обижайся на нас, пожалуйста. Я, ну что ты!» — радостно отвечает Димка, пятя спиной спины «Вперед!» «Я так рад был увидеться! Вечер классный вышел! Правда! А черепашки вообще огонь! Мне понравилось! Ты звони, Настюше, если что!» Он разворачивается и быстрым шагом, периодически переходящим в бег, идет к такси, которое наверняка вызвали люди Тагаева. А я смотрю ему вслед. «Поехали, Настя!» Слышу за спиной голос Артура, и на меня вдруг накатывает усталость. Безропотно позволяю усадить себя на переднее сиденье Тагаевского автомобиля. Дети так и не поужинали, говорю, застегивая ремень безопасности. Ты тоже ничего не ел, я видел, отвечает Тагаев. Я возмущенно фыркую, но ну, еще бы так интересно было следить за мной. А я не следил, отвечает Артур, глядя на дорогу. Я любовался. И у меня сразу пропадает желание язвить. У тебя есть какие-то продукты, надо приготовить ужин, начинаю говорить, но Артур меня перебивает. У нас, у нас, а не у тебя. Ничего не нужно готовить, я заказал еду в ресторане. Предлагаю за ужином посмотреть фильм. Данил Давид Дианкова, как смотрит он на детей в зеркало заднего вида. Надо ли говорить, что на заднем сиденье сразу же начинается обсуждение предстоящего репертуара. Не могу сдержать улыбку. Все-таки, если мужчина так старается порадовать моих детей, неужели ему нельзя простить какие-то незначительные промахи? Спохватываюсь, виноват моргаю. Ох, прости, Димка, что я тебе так... Но еще больше я готова простить Тагаева за то, с каким удовольствием он произносит имена наших детей. Я часто ленюсь выговаривать их имена полностью, неожиданно признаюсь Артуру. Когда они были маленькие, я звала их Ди-да-да да» или Да-да-ди. Сейчас чаще 3D. А я, наоборот, кайфую. Серьезно, говорит Артур, и на миг повернув голову, и когда наши взгляды встречаются, мне кажется, будто меня ослепляет вспышка. Мне нравится квартира, которую выбрал Артур. Хоть я и привыкла к нашему состав и дому, но он не очень большой, и там нет такого шикарного ремонта. Сначала мы вкладывались в бизнес, потом я откладывал деньги на карту для Авроры, а здесь все очень модно и по-современному, так, как мне хотелось бы, и просторно. Несколько спален, две гардеробные, две ванные комнаты, в кухне и гостиной панорамные окна, но при этом нет ощущения, что ты в музее, как в доме у Тагаева, куда я приходила беременной, Как у Артура в доме, я не знаю, но думаю, что тоже с размахом. А на такую квартиру я со временем тоже смогла бы заработать. Я спешил, поэтому купил квартиру с готовым ремонтом. Это хороший дизайн, Настя, но если тебе не нравится, можно все переделать. Артур напряженно всматривается в мое лицо. Ну уж что ты, его заверить, все очень мило. Тем более я не собираюсь здесь жить постоянно. Мы договаривались, что я с детьми буду приезжать сюда на выходные, а потом, когда они к тебе привыкнут, ты сможешь обходиться без меня». Стараюсь говорить легко и непринужденно, чтобы Тагаев не вбразил, что меня это как-то задевает. Хоть меня задевает. Лицо Тагаева меняется, становится непроницаемым. Он заходит вперед и распахивает предо мной дверь. Я бы как раз хотел, чтобы вы здесь жили постоянно, Настя. Это твоя спальня. Моя комната в самом конце коридора, и это я буду уходить, чтобы не надоедать». Между нами протискиваются наши любопытные дети, и их восхищенные мордашки немного снимают возникшее напряжение. «Мамуль, какая у тебя красивая комната!» — восторгается Ди. «Ну, у вас не хуже, папа постарался». прижимая ей пальцем носик, и она довольно кивает. Тагаев действительно учел ошибки и устроил для всех троих детей общую спальную комнату, а вторую оборудовал под игровую. Мальчишки забираются на кровать и пробуют ее на прочность — Дочка поворачивается к Тагаеву. «А твоя комната где, Артур?» «Пойдем, покажу». Протягивает он ей руку. Ди зовет братьев, и те слетают с кровати. «Правильно, пускай у Тагаева теперь потолкутся». Артур ведет детей, показывает свою спальню, а я прохожу в свою. «Мне кажется, в чужих спальнях есть что-то интимное, и увидеть кровать, где спит мужчина, который мне не принадлежит, желанием не горю». К тому же я знаю свое воображение и догадываюсь, какие картины оно мне начнет рисовать. Нет уж. Но у меня, кстати, потрясающая спальня. И при мысли, что Тагая всегда как минимум входил, начинает кружиться голова. «Мамочка, ты там такая красивая!» — вбегает Дианка. «Ты там у Артура висишь!» — объясняет Давид. «На стенке!» — уточняет Данил. «Пойдем, мы тебе покажем!» Они тянут меня за руки, а я решительно ничего не понимаю, пока не оказываюсь на пороге комнаты, посреди которой стоит Артур, сунув руки в карманы. Он смотрит на стену, я слежу за его взглядом и упираюсь в свой портрет. Это меня на нашем гулете сфотографировал кто-то из команды. Здесь мне 18 лет. Я смеюсь, запрокинув голову и не подозреваю, что через какую-то неделю-другую встречусь с Тагаевым. Но. «Мой портрет у Артура в спальне?» «Это мой любимый», — говорит он, не отводя взгляд. «Дети смотрят то на меня, то на Артура. Я не люблю смотреть старые фото. Бросаю с показным равнодушием. Почему?» Теперь Артур переводит взгляд на меня. «Они не всегда связаны с приятными воспоминаниями. Выдерживаю его взгляд. И проживать заново то, что пытаешься забыть, — не лучший вариант». Нас отвлекает звонок домофона, это доставили ужин из ресторана, и большему тему портретов не поднимаем. В том, что мне не удастся уснуть, я не сомневалась, ну, хотя бы надеялась подремать. А сон не шел ни в какую. Еще и пить захотелось, во рту пересохло, будто я по пустыне три дня шла, и не догадалась же взять в комнату воду. Вечер прошел относительно спокойно. Мы расселись в гостиной с тарелками, я и Тагаев на диване, а дети прямо на полу, на толстом ковре, за низеньким столиком. Мы с детьми смотрели мультфильм, а Артур пялился на меня. Поначалу он хотя бы делал вид, что тоже смотрит на экран, затем и вовсе перестал прятаться, а я делала вид, что ничего не замечаю. Детей укладывала я, они к концу вечера совсем выдохлись, уложила и ушла к себе. Там меня ждал сюрприз». Коробка с пижамой и махровый халат из магазина, где я покупала белье и домашнюю одежду. Даже думать не надо было, кто сдал Тагаеву все шифры и пароли. «Это коварная женщина, моя тетка». Я отослал ей сообщение, где коротко написала все, что о ней думаю, а заодно предупредила, что мы уехали на все выходные. Но даже привычная одежда не помогает уснуть. И когда терпеть жажду становится невмоготу, встаю и иду в кухню. В квартире темно, а главное — тихо. Значит, дети тоже спят. Мы договорились с Артуром, что он сегодня дежурный, на случай, если им что-то понадобится. Их спальня ближе к Артуровой, чем к моей. Крадусь на цыпочках, чтобы никого не разбудить, шарю по стене в поисках выключателя, но ничего не нахожу. Ну и ладно, с улицы проникает достаточно света. Что и тебе не спится. Вдруг слышу из угла хриплый голос — испуганно ахую и роняя в раковину пустой стакан».